и его недостаточной любезностью. Впоследствии я пришёл к убеждению, что одна из строгательных сторон роли этих праздных и прилежных женщин заключается в том, что они посвящают свои щедроты, свой талант, свои неосуществлённые сентиментальные мечты о красоте, ибо подобно всем художникам, они их не воплощают, не вводят в рамки повседневного существования. И легко достающееся им золото, но украшение драгоценной и изящной оправой грубой и плохо отшлифованной жизнью мужчин. Подобно тому, как она наполняла курительную комнату, где дядя принимал её в заношенной тужурке, очарованием своего прелестного тела, своего розового шёлкового платья, своего жемчуга, элегантностью, сообщаемой дружескими отношениями с великим князем, так же точно эта женщина поступила с каким-нибудь незначительным замечанием моего отца. Она деликатно отшлифовала его, смягчила, дала ему утонченное название, ставила в него драгоценный взгляд своих глаз, этих бриллиантов чистейшей воды, светившихся уничижением и благодарностью.